Детей я оставила на полудохлого. Он явно вошел во вкус и поедая торт, от которого уже у всех и животы болели. Рассказывал мелким истории, мешая етарийские слова с гаерскими, но все каким-то немыслимым образом все понимали, и им всем было весело. Им, но не мне. В свою комнату я поднималась, как на эшафот. Нет, меня не смутили вопли моей свекрови, и даже укоризненная речь старшей госпожи не тронула. Мне просто и без них было мерзко, горько и тушно. И я поднималась в одних носках по ступеням лестницы Хризантем и повторяла про себя. «Я крыса, я крыса, я крыса». Десятки, сотни раз, заставляя себя поверить, заставляя свой мозг относиться к происходящему отстраненно, заставляя себя не думать о чьи. Просто не думать. Никоим образом не думать. Сегодня я должна вынудить от зауру старшего покончить с собой, а завтра мое место уже займет другая, Мари Эйтанари. Она будет похожа на меня, как две капли воды, она уже в процессе изучения языка и традиций ятори, и она будет профессиональнее меня, гораздо профессиональнее, потому что влюбиться настолько, что дышать больно от осознания происходящего — это верх непрофессионализма.